Глава 21. Мы с Эл сидим, скрестив ноги, на кровати в кафе-клоун. Эл в блестящих панталонах на подтяжках в горошек, я в клетчатом комбинезоне оранжевом парике. Наши лица набелены, мое раскрашено, как у грустного диких грока, а у Эл ярко-красный рот, как у жутковатого весельчака Пога. Мы с Эл сидим за пластиковым столиком в американском кафе 50-х годов. Пьём чёрный кофе и кушаем пончики. Пого развалился рядом с нами, дикий грок стоит у фритюрницы. Музыкальный автомат играет «Тедди Бир», «Love Me Tender», «Blue Moon of Kentucky». Примечание. Песни, ставшие знаменитыми в исполнении Элвиса Пресли. «Я шепчу Эл, когда нам можно будет уйти, потому что на самом деле мы с ней не клоуны, и они могут об этом догадаться». «Клоуны умные и страшные, и совсем не похожи на людей. Это отдельный вид. Всем известно, что клоуны ненавидят людей». Огромная красная ухмылка Элл говорит. «Ещё рано. Элл больше пугает зубная фея, а все знают, что зубная фея ужасно боится клоунов. А вот синяя борода? Нет. В кафе слишком жарко, людно, шумно. Гул голосов, скрип стульев, скрежет кофейных зёрен в кофемолке». и громкое шипенье пара. Я смотрю в запотевшее окно во всю стену. На улице плывут зонтики, спешат по своим делам укутанные в плащи прохожие. «Подумать только, снег в апреле!» ворчит трафик усаживаясь и придвигая ко мне большую чашку капучино и три пачки печенья бурбон. Я грею руки об чашку. За столиком позади нас вскрикивает ребёнок и оглушительно орёт младенец. «Поешьте!» – вговаривает трафик В животе камнем лежит тошнота. Начинает плакать ещё один ребёнок. «Никогда не хотела своих детей», — признаётся Рефик, закатив глаза. «Не считая странного дня в 2006-м. А потом тик-так, и мои часики встали навсегда, слава богу». Я молчу, глядя на неё. Инспектор ставит чашку на стол и сцепляет руки в замок. «Послушайте, я вовсе не хочу причинить вам ещё больше страданий». И все же мы должны кое-что прояснить. Она умолкает. У вас с сестрой нет ни свидетельств о рождении, ни больничных записей. Первый официальный документ, в котором вы упоминаетесь, отчет констебля Эндрю Дэвидсона, датированный 5 сентября 1998 -го года. В нем говорится, что вы убежали из дома, и вас обнаружил некий Питер Стюарт, 66 лет, проживавший в доме 10 на Мердейк-Плейс. И когда мы с Логаном изучили этот отчет поподробнее, знаете, что показалось нам еще более странным? Горячая чашка обжигает кожу. Мистер Питер Стюарт нашел вас в гавани Грантон. Пальцы покалывают, словно я все еще чувствую тепло Эл, ее крепкую хватку. Запертый в гавани ветер с северного моря пронизывает меня до костей. Вздымает волны, гремит мачтами и буями, Вместо белого неба, с которого сыпется снег, я вижу багряный рассвет, расползающийся по водной глади, как кровоподтёк, как кровь, кислая, тёмная и проворная. В двенадцать лет вы обе появляетесь в гавани Грантон буквально из ниоткуда. Вы отказываетесь сообщить о себе что-либо, кроме имён, вас никто не заявляет в розыск и не ищет, причём у обеих есть травмы, указывающие на физическое насилие. Ваших имен нет ни в одной книге записей актов гражданского состояния. Вас не существует. Инспектор снова умолкает, откидывается на спинку стула и ждет. Я молча сижу и смотрю в окно. Метель усиливается. Итак, что же случилось дальше? Социальная служба отправила вас в приют, где не задавали лишних вопросов, и у вас началась новая жизнь? и Еще как задавали. Просто мы отказывались отвечать. А потом, когда стало ясно, что нас не удочерят, нам помогли оформить документы. Мама всегда твердила, что наша фамилия Морган. В честь короля пиратов, который нас бросил. В честь отца, которого мы никогда не видели. Я смотрю, как хлопья снега исчезают, коснувшись мокрого тротуара. «Ладно, Кэт. Давайте начнём вот с чего. Почему у Эл нет стоматологической карты?» Я закрываю глаза и пытаюсь унять дрожь. Она боялась зубных врачей. Ясно. Эл всегда трепетно относилась к гигиене. Мама нас приучила. Ещё в Роузмаунте Эл отказывалась ходить к зубному. Я сглатываю Похоже, с тех пор ситуация не изменилась. Почему? Мимо нашего столика проходит женщина с орущим младенцем, который пытается высвободиться из слинг-шарфа у неё на груди. Зубы нам выдергивала мама. Ну, вы знаете, как это делают все родители. Я бросаю взгляд на Рэфик, но она смотрит на меня без всякого выражения. Если зуб шатался, она обвязывала его ниткой, другой конец прикрепляла к ручке и захлопывала дверь. Обычно это помогало. Если же зуб держался крепко, мама просто вынимала его плоскогубцами. Рэфик хмурится. «Молочный зуб?» «Как правило». И потом пару раз, когда мы уже подросли. Если зуб был совсем дырявый или начинался абсцесс. О, боже. Родители иногда так делают. Нет, Кэт, не делают. Вспоминаю крики Киел. Я стучу в запертую дверь ванной, чувствую её страх, боль, беспомощность. Я помню, каково это. Полный рот крови, которую сплёвываешь не один день. Я помню ужас, который тебя охватывает. Стоит заслышать скрип ящика в кухонном шкафчике, где лежат плоскогубцы с загнутыми кончиками. Мама боялась клоунов. Я пытаюсь рассмеяться и давлюсь кашлем. Она много чего боялась, но клоуны буквально вселяли в неё ужас. Наверняка у этой фобии есть какое-то название, только я так и не удосужилась посмотреть. В общем, Эл придумала вот что. Если у одной из нас болел зуб, мы наряжались в клоунов, чтобы мама не могла, ну... Вы поняли. Дедушка счёл это отличной забавой и купил нам костюмы. Он твердил, что мама слишком боится всего, и мы вслед за ней станем такими. Раздаётся громкий треск, и я внезапно осознаю, что сижу, хрустя суставами пальцев. Мы рисовали на зеркале в ванной предупреждение, рожицу клоуна. Потом надевали костюмы, раскрашивали лица и прятались в комнате для гостей. Мы называли её «Кафе-клоун». Иногда даже по несколько дней, пока не проголодаемся, не захотим пить или пока нам не надоест. И мама никогда туда не заходила. «О, Боже!» — повторяет Рефик. «Мама не виновата. Я вспоминаю её измученное, неулыбчивое лицо, её бесконечные сказки, истории, уроки, предупреждения. Она просто тревожилась за нас, хотела, чтобы мы были в безопасности». И она, и дедушка. Зачем вам всё это знать? Почему она не водила вас к зубному? Что делала, если вы чем-нибудь болели? Я вспоминаю, как лежала в постели и гадала, можно ли умереть от гриппа. Вспоминаю чёрно-синюю лодыжку Эл после того, как та свалилась со старины Фреда. Когда нога зажила, на ней остался узловатый бугорок, и мы с сестрой перестали быть совершенно одинаковыми. Ждала, пока мы поправимся». «Мама с дедушкой никогда не водили вас к врачу, верно? Просто не могли. У вас с сестрой не было документов. Поэтому и с зубами сами справлялись». «А как насчет школы?» «Мы получали домашнее образование. Мама была прекрасным учителем. Вспоминаю кладовую, оклеенную обоями с оранжевыми и желтыми нарциссами, деревянную парту у окна, выходившего на задний двор и сад. Буря, граф Монте-Кристо... джей нейр скрюченный домишко. Помню, как мы лежали в башне принцессы, и мама рассказывала нам про Белоснежку и Алла Цветика, синюю бороду, чёрную бороду и короля пиратов. Вас держали в заперти? Нет, нет. И тут я вспоминаю кривые гвозди, вколоченные в каждый подоконник, замок на красной двери, который без ключа не откроешь. Порывисто встаю... Громко чиркнув задними ножками стула по полу. Рельфик хватает меня за руки и усаживает обратно. «Вам разрешали выходить на улицу?» «Да, мы играли на заднем дворе. А за пределами ограды?» «Нет, но вы когда-нибудь виделись с другими людьми, кроме мамы и дедушки?» «Да, первым делом я вспоминаю не про Росса или мышку, а про ведьму». высокую, тощую, полную чёрной злобы. «С кем?» Блеск в глазах Рейфик — единственный признак того, что она вовсе не так спокойна, как хочет показать. И меня это пугает. Я точно знаю, какое имя она ожидает услышать. Я трясу головой и снова пытаюсь подняться, только ноги не слушаются. «Где был ваш дом, Кэт?» «Я не могу пошевелиться. У меня стучат зубы». это все хорошо. Попробуйте расслабиться». Рефик кладет ладони на стол между нами, делает глубокий вдох. «Ладно, скажу сама. Нам известно почти все, но кое о чем остается лишь догадываться. Я молчу и смотрю в никуда». В сентябре девяносто восьмого я была простым тупоголовым констеблем, работала в эстенде Глазго. Тогда там ничего особо интересного не происходило, как и здесь. Полагаю, сплошь наркотики и пьянство. Однако после того, как мы с Логаном прочли отчёт от 5 сентября, мой коллега, который работал тогда в Лейте, кое-что вспомнил. Утром 5 сентября поступил анонимный звонок от неизвестного юноши, направившего офицеров по адресу на no Уэстерик-Роуд. Это всего в трёх милях от гавани Грантон. И когда полиция прибыла на Уэстерик Роуд 36 и, наконец, проникла в дом, что уже они обнаружили? Я ничего не отвечаю. Они обнаружили два трупа – мужчины и женщины. Убийство и самоубийство, как сочли тогда. Инспектор смотрит на меня, ожидая ответа. «Я изо всех сил пытаюсь себя не выдать». Я заинтересовалась этим юным анонимом и велела Логану проверить всех, кого опрашивали в связи с этим делом. И представьте мое удивление, когда всплыло имя Росса Макколи, жившего в соседнем доме под номером 38. Она умолкает и смягчает тон, которым, видимо, пользуется на допросах. Вот что мне известно Катриона. Хотите, расскажу, о чем я догадываюсь? Я отрицательно мотаю головой. Я всего лишь хочу прояснить ситуацию. Прошло почти двадцать лет, вы с сестрой были детьми, причем детьми, у которых выдалось весьма тяжелое детство. Она смотрит на меня, ожидая возражений. Похоже, полиция даже не связала вас с происшествием на Уэстерик Роуд 36. Кстати, в первом отчете из гавани Грантон Питер Стюарт заявил, что на одной из девочек был окровавленный свитер. В то же время констебль Дэвидсон свидетельствует, что Питер Стюарт был в стельку пьян, и следов крови на девочках не обнаружили. Кроме того, судя по обыску в доме 36, там жили только жертвы. В результате загадка девочек-близнецов, возникших из ниоткуда и никому не нужных, со следами побоев, так и осталась загадкой. А теперь молодую женщину, у которой есть сестра-близнец, проживавшую по тому же самому адресу, где произошло убийство и самоубийство, находят мёртвой после того, как она вышла на яхте из той же самой гавани. Возможно, я немного опережаю события, и всё же я давно не тот тупоголовый стажёр-констебль. И точно знаю, совпадения иногда случаются, но не в таких же количествах. Я пытаюсь вдохнуть и не могу. Пытаюсь заговорить и не знаю, что сказать. Рефик смотрит на меня с жалостью, откидывается на спинку стула и улыбается. «Вряд ли вы в чём-то виновны, Кэт. Тем не менее, я должна выяснить, как всё было, потому что кто-нибудь непременно докопается до истины. И когда это произойдёт, защитить вас смогу только я. Чтобы, так сказать, подвести под этим делом черту, придётся многое объяснить. Итак, назовите мне имена двух человек». которых обнаружили мертвыми в доме номер 36 по Эстерик-Роуд. Я не могу сидеть на месте. Мне хочется сбежать, спрятаться. Мне хочется, чтобы все поскорее закончилось. Мне хочется сказать ей... Наверное, вы и так уже знаете, зачем так нужно. Я думаю, вы обе были там. Я думаю, вы с Эл там жили и стали свидетелями их гибели в ту ночь. Поэтому и убежали. Мне нужна правда. Причем от вас. Вы их знали? Да. Шепотом отвечаю я. Раздается детский плач, шипение ветра, ножки стулья скребут по полу, сердце колотится в груди. Пахнет промокшими плащами и зонтиками, кофе и пончиками, за окном падает снег, небо белое, тротуары мокрые и скользкие, по улице спешат укутанные из головы до ног прохожие. Рэфик смотрит на меня блестящими глазами. Теперь я понимаю, что за пристальным взглядом всегда таилась неподдельная забота. Инспектор тянется к моим кулакам и крепко сжимает их в руках. «Назовите мне имена, Кэт». Я сглатываю, смотрю на нее до тех пор, пока все остальное не меркнет. «Нэнси Финли и Роберт Финли», — шепчу я, но имена звучат очень громко. Ваши мама и дедушка? Нет, думаю я. Зубная фея и синяя борода.